Тогда, Эдди. На том мелодрама и закончилась. Остался патрульный в серой форме, в шляпе с широкими полями, бросающими тень на лицо, наклоняющийся и протягивающий руку, словно собравшийся утешить плачущего ребенка. Когда ствол револьвера уперся в дымящуюся голову пса, Джордж нажал на спусковой крючок. Бах! и мистер Дилан мертвым повалился на бок. Дым продолжал подниматься. Джордж сунул Ругер в кобуру, отступил на шаг. Закрыл лицо руками и что-то выкрикнул. Не знаю, что именно. Руки заглушили звук. х а д и и я подошли к нему, Ширли тоже. о б н я л и все вместе. Стояли посреди автостоянки, патрульная машина шесть позади —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 Но, похоже, огонь не хотел разгораться, а, может, не мог разгореться в мертвом теле. Он чуть раздулся, потом изнутри донесся какой-то звук, словно лопнул надутый бумажный пакет. Наверное, сложилось одно из легких. Как только это случилось, дым начал рассеиваться. Чудовище избьюйка отравило его, не так ли, спросил Хадди. Отравило, когда он его укусил. Отравило, мягко сказано, ответил я. Этот розововолосый ч л е н о с о с залил в него напалма. Тут я вспомнил, что рядом ширли, которая р у г а т е л ь с т в терпеть не могла. Извини. Она вроде бы меня и не слышала, смотрела на мистера Д. «Что же нам теперь делать?» — спросила она. «Есть идеи?» «У меня нет», — ответил я. Ситуация полностью вышла из-под контроля. «Может, и нет», — качнул головой Джордж. «Ты прикрыл его тентом, Хат?» «Да». «Значит, первый шаг сделан. А как дела в Потенвиле, ш е р л и «Дети вне опасности. Водитель автобуса погибла». Но, учитывая, что поначалу... Она замолчала. Губы сжались с такой силой, что слились друг с другом. В горле забулькала. — Извините меня, парни. На негнущихся ногах направилась к углу здания, прижимая руку к рту. Держалась, пока не скрылась из виду. Осталась только тень. А уж потом ее вывернула наизнанку. Мы молча стояли рядом с дымящимся трупом собаки, и через несколько минут она вернулась, мертвенно-бледная, вытирая рот бумажной салфеткой, и продолжила разговор с того места, где он и оборвался, словно отвлеклась, чтобы откашляться или убить муху. Казалось, что трупов будут десятки. Вопрос, сколько трупов у нас? «Свяжись по радио с сержантом или кертом», предложил джордж лучше стони когда речь идет о бьюике з д р а в о м ы с л и я у него побольше вы парни со мной согласны хади и я кивнули ширли тоже скажи ему что у нас кот д и мы хотим чтобы он как можно скорее вернулся на базу он поймет что ситуация не чрезвычайная но чертовски близка к чрезвычайной также можешь сказать ему что у нас кубрик Это выражение, насколько я знаю, использовали только в нашем взводе. Кубрик — это Одиссея-2001, а в ПШП кодом 2001 обозначался сбежавший арестованный. Я его слышал, но сам никогда не пользовался. — Кубрик принято, — ответила Ширли. Она начала приходить в себя. Полученное конкретное задание тому способствовало. — Вы... Что-то громыхнуло. Ширли вскрикнула. Мы все повернулись к гаражу, схватившись за оружие. Потом Хадди рассмеялся. Ветер закрыл дверь гаража. — Иди, Ширли, — продолжил Джордж. — Вызывай сержанта. Пора вводить его в курс дела. — Абрайан Липпи? — спросил я. — В розыск его пока не объявлять? Хадди вздохнул. Снял шляпу, потер шею. посмотрел на небо. «Не знаю». «Но объявлять его в розыск не наше дело. Столь ответственное решение может принять только сержант. За это ему платят такие большие бабки». «Логично», — согласился с ним Джордж. Понял, что теперь есть возможность переложить ответственность на других и немного расслабился. Ширли уже направилась к двери черного хода, но оглянулась. «Прикройте его чем-нибудь, хорошо?» «Бедный мистер Дилан!» «Прикройте его, пожалуйста! Когда я на него смотрю, у меня разрывается сердце!» «Хорошо!» — ответил я и двинулся к гаражу. «Эдди!» — позвал меня Хадди. «Да!» «В будке лежит кусок парусины, которого как раз хватит. Возьми его!» «В гараж не заходи!» «Почему?» «С Бьюиком что-то происходит!» Трудно сказать, что именно, но если ты войдешь в гараж, то, возможно, уже из него не выйдешь. — Хорошо, — кивнул я. — Уговаривать меня не нужно. В будке я нашел кусок парусины, почему-то синий, очень жесткой, вполне подходящего размера. По пути к трупу Д остановился у сдвижных ворот, посмотрел в окно, приложив руки к вискам. чтобы отсечь дневной свет. Хотелось взглянуть на термометр и убедиться, что мой дружок Брайан не слоняется по гаражу. Он не слонялся, а температура поднялась на градус другой. В пейзаже изменилось только одно. Крышка багажника опустилась. Крокодил захлопнул пасть.